Эпилог. Жальник. Мастера спустили в душевую, в белый кафельный ад. Под пытками он молчал. Молчал и тогда, когда на него стали воздействовать ужасом. Провели три сеанса, раз от раза увеличивая мощность излучения. После каждого сеанса мастер лез на стенку, но молчал. Тогда было принято решение о применении к террористу препарата кислород. Под воздействием кислорода говорить начинали все. Правда, говорили недолго. Через 6-15 минут, в зависимости от биохимической структуры личности, пациент терял рассудок. Раз и навсегда, бесповоротно. И отправлялся на утилизацию. Поэтому решение о применении кислорода принимали в крайних случаях. Утром, 18 октября, руководитель комитета «Кобра» генерал-майор Власов отдал приказ на применение кислорода. Добавил, «Буду присутствовать лично». В 11.10 Власов и Спиридонов спустились в душевую. Шли по лестнице, суеверно избегая лифта. Их встретил главный в этом кошмаре, подполковник Сулейманов. Доложил, «Все готово». Голый террорист сидел на металлическом стуле, был притянут к нему ремнями. На голове была надета шапочка с проводами. Кисти рук и стопы ног были в бинтах. Местами сквозь бинты проступала засохшая кровь. «Ему объяснили, что будет с ним после воздействия препарата?» — спросил Уласов. «Так точно, господин генерал», — ответил подполковник Сулейманов. «И что, молчит?» «Молчит, господин генерал. Ну, начинайте». Золотоволосая, как Лори Лея, женщина в белом халате, достала из чемоданчика ампулу с голубоватой жидкостью и шприц. Сноровисто перетянула руку жгутом, сделала инъекцию в вену. Другой сотрудник включил направленную на террориста камеру. Через минуту бледное лицо террориста покраснело, на лбу выступила испарина. Еще через минуту женщина в белом халате сказала «Можно работать». Спиридонов задал первый вопрос. «Кто спланировал операцию?» Через несколько секунд мастер ответил. «Полковник Дервиш». «А где он сейчас, в Петербурге?» «Я... я не знаю». «А где ты его видел в последний раз?» «На базе». «Что за база, где?» «В Новгородской области, на берегу озера». Конкретнее, где она?» Больше мастер ничего не сказал. Он вдруг выгнулся дугой, невнятно прошептал «мама», и уронил голову. «Что с ним, доктор?» — спросил Власов. Лорелея подошла, взяла мастера за подбородок и подняла голову. Пальцами с ярко-красными ногтями раскрыла глаз. Через несколько секунд равнодушно произнесла. «Похоже, инсульт. Такое случается». Подполковник Сулейманов произнес. «Повезло, однако, мерзавцу». В тот же день мастера отправили на утилизацию. Человек был уже не молодой и не особо здоровый, поэтому утилизировали по третьей категории. В дело пошла только кровь, кости и частично сухожилие. А вот бульдог сломался. И сломался довольно быстро, на третьем допросе. Вот только он почти не владел информацией. Дервиш предусмотрел и это. Бульдога завербовали и отправили в спецшколу Вилла Роза. Он выбрал псевдоним Моцарт. Потрескивали дрова в камине, по оконному стеклу сбегали струйки воды. Под абажуром вокруг круглого стола сидели пятеро. Две женщины и трое мужчин. Дервиш рассказывал о своей работе в Африке. Рассказчик он был отменный, но слушали его плохо. Всех волновало то, что происходит в соседней комнате. — И вот, — рассказывал Дервиш, — слово взяла старейшая колдунья. Распахнулась дверь, на пороге появился мужчина в халате. На груди висела марлевая повязка. Все сразу повернулись к нему. «А что вы на меня смотрите?» — спросил он. Потом улыбнулся и добавил. «Да все в порядке, жить будет и даже степ бить будет». И сразу все переменилось, все заулыбались. Виктория вскочила и прошла в комнату, из которой вышел доктор. Дервиш хлопнул в ладоши и произнес. «Ну так что же, ужинать?» «Как вы, доктор, насчет ужина?» Доктор сказал. «Положительно. Вот только я сигаретку выкурю». Виктория вошла в комнату. Саша лежал на диване, бледный и усталый. На табуретке рядом стоял таз. В нем лежали окровавленные бинты и тонкие медицинские перчатки. В колбе капельницы каждую секунду срывались капли. Виктория опустилась на колени рядом с диваном, осторожно взяла Сашу за руку. Дервиш наполнил стопки, поднялся и сказал... Хотелось бы первый поднять за здоровье, но вчера погибли наши товарищи. Посему поменем. Все встали. Вечная им память. Выпили, помолчали, сели. Братишка сказал. — Доктор, щука еще вчера в озере плавала. Положить вам? — Спасибо. Братишка положил доктору кусок жареной щуки. Дервиш сказал. — А теперь по справедливости надо воздать живым. За то, чтобы Александр побыстрее встал на ноги. «Скоро, доктор?» «Скоро. Рана в сущности не опасная, но крови он потерял изрядно и не исключен сепсис. Однако я думаю, что все будет хорошо. А вообще надо сказать, что повезло вашему товарищу. Исключительно повезло. Где-то сантиметр-полтора до бедренной артерии нож не достал. Если бы достал, все. Человек при таких ранениях истекает кровью в считанные минуты». Виктория вдруг заплакала. «Что вы!» — сказал доктор. «Теперь все будет хорошо!» «Это я так, извините!» Она поднялась из-за стола, ушла к Саше. Дервиш крякнул и сказал. «Ну, за здоровье Александра!» Спустя час братишка увел изрядно захмелевшего доктора спать, сказал. «Э, не боец!» Дервиш на это ответил. «Пусть отдыхает, тем более, что нам, Саша, потолковать надо!» «Слухаю!» «Пойдем к теске твоему!» «Да у него Вика, лимур, понимаешь? Придется Вику побеспокоить!» Дервиш постучал в дверь, голос Виктории ответил «Да-да, входите!» Дервиш, за ним братишка, вошли в комнату. Студент сидел, утопая, в подушках. Забинтованная нога лежала поверх одеяла. «Как самочувствие, Александр Германович!» «Спасибо, Евгений Васильевич. Футбол играть еще не могу...» Может, придется и с тростью походить какое-то время. Дадите на прокат». Дервиш радостно захохотал, братишка сказал, «Да я тебе, тезка, сам трость сделаю. Чистый эксклюзив». Дервиш засмеялся, потом серьезно сказал, «Нужно кое-что обсудить». Вика встала со стула, сказала, «Ну, я не буду мешать». «Останьтесь, Виктория». Вика послушно опустилась на стул. Дервиш и братишка сели рядом. «Расскажите, Александр, как все было? Можете?» «Могу», — ответил студент. И начал рассказывать. Он говорил минут десять, с паузами, с повторами. Когда завершил рассказ, спросил. «А что, кот?» «Кот?» — Дервиш помолчал. «Не вернулся кот». «Вот как? А Глеб?» Дервиш посмотрел в глаза, и студент понял, похолодел. «С операцией, Саша, не вернулись одиннадцать человек». — сказал Дервиш. Про себя подумал. — С бульдогом 12, но про бульдога им лучше не знать. Это мой крест. Дервиш ждал, что студент спросит, кто, но он не спросил. Он был просто ошарашен, придавлен. Попросил. — Дайте сигарету. — Саша, — сказала Виктория. — Дайте. Виктория прикурила сигарету, подала студенту. Он затянулся раз, другой спросил. — Они все... «Этого мы не знаем. Скорее всего, кто-то остался жив». Виктория сказала. «Вы произнесли это так, что кажется...» «Что вам кажется, Виктория?» «Ничего». «Извините, но это не ответ. Впрочем, я знаю, что вы хотели сказать». «Что же?» «Вы хотели сказать примерно вот что. Вы, злой старик, произнесли это так, что кажется, как будто хотите, чтобы все они погибли». «Да, Виктория, вы правильно поняли». «В сложившейся ситуации им лучше погибнуть. И не потому, что я такой злой старикашка, а потому...» «Вы слышали про душевую?» «Слышала. Извините, я была не права. «Извиняю», — ответил Дервиш. Он протянул Саше трость. «Александр, примите от меня. Настоящий блэкторн». Лиза и Виктория сидели вдвоем в кухне. Виктория рассказывала. «В общем, сижу я в машине, жду кота с ребятами. Дождь идет». И кажется, что никогда не кончится. Что я всю жизнь просижу в машине. И что всегда, сегодня, завтра и всегда будет идти дождь. А потом мастер вышел на связь. Сказал «поздравляю, мегаполис прибыл по назначению». То есть операция прошла успешно. Ну, думаю, слава богу, минут через десять подберу ребят. Сижу, жду теперь сообщения от кота. Как только кот выйдет на связь, я выдвинусь вперед на точку, подберу их и рванем отсюда» а у меня для них кофе горячий, и виски, кто захочет, и пирожки. Сижу, жду. А время уже по-другому идет. Прошло минут пять, вдруг стрельба началась. Где непонятно, но где-то там, на территории. А я ведь не знала, что Саша тоже там. Мне мастер не сказал. Но когда стрельба началась, я подумала а ведь и Сашка мой там, наверное, сейчас. А стрельба... Стрельба идет беспорядочная, то затихает, то усиливается. Потом гранаты, и убийцы эти начали летать. Какие убийцы? Ну, джедаи эти. А, джедаи? Ага, джедаи, убийцы. Пытаюсь вызвать мастера, не отвечает. Ну, думаю, совсем плохо дело. Виктория потушила в пепельнице сигарету и тут же вытряхнула из пачки другую. Совсем, думаю, я плохо дело. И тут меня вызвал Трофим. Я еще подумала, почему не кот? Ранен, убит, не знаю. А Трофим говорит, через минуту будем на точке. Я подскочила, приняла Трофима и Ганса. «Где кот?» отвечает «Ушел выручать Южного». Я тогда не знала, что Южный — это Сашин позывной. Что делать? Ждать кота? Не ждать кота? Мастер не отзывается. Кот не отзывается. Пока я межевалась, снова стрельба усилилась. И стало видно, что этот джедай кого-то расстреливает в районе партизанской. Я приняла решение немедленно уезжать. Уже потом я узнала, что Наиль, раненого Сашку, по сигналу СОС подобрал. Лиза осторожно погладила Викторию по руке. «Все позади, Вика. Теперь все будет хорошо». Вика кивнула, потом спросила. «А мы долго здесь будем? Недельку посидим. Если за неделю на наш хутор никто не наведается, то поедем туда. Там хорошо. А сейчас на хуторе кто? Никого. А как же мы узнаем, что никого не было?» — Чудачка ты! — улыбнулась Лиза. — Там у нас камеры стоят. Хочешь посмотреть на хутор? — Конечно, хочу. Лиза вышла, через несколько секунд вернулась с ноутбуком. Поставила на стол, раскрыла. — Смотри. Смотреть было нечего, монитор оставался темным. — Ничего удивительного, там же ночь. — А ну-ка отмотаем часа на три назад! — сказала Лиза и пощелкала мышкой. На мониторе появилась картинка. Сосны и между сосен два больших рубленых дома. У крыльца одного береза в желтом, у другого рябина в красном. На заднем плане вода, камыши, лодка на берегу, сумерки ветер, узкий серп луны в небе. А потом в кадре в нижнем углу мелькнула тень. «Там кто-то есть», — сказала Виктория. «Сейчас переключусь на другую камеру». Лиза вновь пощелкала мышкой. «Картинка изменилась». Теперь тот же пейзаж стал виден в другом ракурсе. По тропинке, припорошенная павшей листвой, шла крупная собака. Лиза сказала «Собака!» «Фу, а я-то дура, подумала! А это собака!» Лиза посмотрела на Вику, сказала «Чему ты радуешься? Где собака, там и человек!» Лиза повернула голову к двери, позвала «Братишка!» В кухню вошел братишка «Что, Лиза? Взгляни, Саша, там собака, овчарка!» Братишка посмотрел на монитор, ухмыльнулся. «Ай, дамочки городские, это же Волк!» Лиза и Вика переглянулись и рассмеялись. Полковник Спиридонов приехал в Новгород. С ним была большая группа оперативников комитета «Кобра». Сразу по приезду Спиридонов провел совещание с местными. По оперативным данным, на территории Новгородской губернии находится база террористов группировки «Гезе». Вполне вероятно, что именно там основное логово полковника. Все вы отлично знаете, сколько проблем доставляют нам Гёзы. Поэтому подполковник Чердыня поставил мне задачу — найти и обезвредить любой ценой. Сегодня вечером из Петербурга в помощь к вашим авиаторам прибудет третье авиакрыло в составе трех скаутов и двух джедаев. К операции приступаем завтра. Сейчас обсудим план оперативно-розыскных. Прошла неделя. Нога у студента побаливала и немела. Доктор сказал, что клинок повредил нервы. Но это ничего, до свадьбы заживет. По вилле Саша ходил с тростью Дервиша. 22 октября доктор снял швы. На следующий день Дервиш сказал. — Ну что, друзья мои, дома у нас все тихо. Пора, наверное, нам и возвращаться. Завтра поедем. Выехали на двух машинах. Студенту наложили лангету для маскировки. Впереди на Мерседесе ехал Дервиш. Водителем у него была Виктория. Следом катил ландровер со студентом Лизой и Лёшкой. За рулем сидел братишка. На одном из постов он изрядно напугал полицейского. Когда полицейский подошел к машине, то увидел левую целую часть лица братишки. А потом братишка повернулся в фас. Полицейский оторопел. «Что?» сказал братишка. Никогда монстров не видел. До да малой Вишеры доехали без происшествий. В Вишере их встретил Николай. Уже неделю более 20 поисковых групп комитета «Кобра» обшаривали Новгородскую область. Работали под видом заготовителей сельхозпродукции. Пользовались фотографиями, сделанными с китайского, своих уже не осталось, спутника. Озер больших и малых было в новгородской губернии дури на берегах многих стояли деревни. Некоторые совсем пустые, брошенные, заросшие. В некоторых жили только старики и старухи. В одной из заброшенных деревень Любытинского уезда двое оперативников напоролись на банду, состоящую из бомжей. Были ограблены и убиты. Бомжи раздели их до нитки. Трупы утопили в болоте, джип спрятали в чаще неподалеку. Глядишь, пригодится. Вот только не учли, что в машине стоял маячок GPS. Через пять часов после того, как заготовители не вышли на связь, на сигнал маячка выехала спецгруппа бойцов Кобры. В нескольких километрах от деревни они запустили скаут. В сумерках глазастая птичка полетала над лесом, быстро обнаружила машину. Потом покружилась над деревней, передала репортаж, как гуляют, обмывая удачное дело, самогон, шашлык, блатная лирика под гитару, Бомжи. Бойцы спецгруппы вошли в деревню, быстро разобрались в ситуации. Бомжи расстреляли на том же болоте, где они утопили гестаповцев. Розыск продолжался. Был конец октября. Уже улетели на юг птицы. И лес почти облетел. Стоял голый черный. Каждый день шел то дождь, то мокрый снег. Под вечер приехал на своем уазе Николай, Привез бочку солярки для генератора. Вдвоем с братишкой сгрузили бочку, откатили в сарай, поставили рядом с мерно-ракочущим дизелем. После пошли пить чай. Это было как ритуал. Когда Николай приезжал, Дервиш звал его пить чай. Чаем, конечно, не ограничивались. Сели в гостиной. Виктория принесла самовар, пироги. Дервиш поставил на стол бутылку коньяку. Братишка принес коньячные бокалы. Когда выпили по глотку, Дервиш спросил. «Как дорога, Николай Олегович?» «Дорога дрянь. Развезло, еле прополз». «Понятно. Ну, нынче вы северный завоз уже, считай, обеспечили. Продуктов на зиму хватит, керосину тоже. Разве что солярки еще бы пару бочек. Ну, до Нового года солярки хватит. Поэтому временно можно прекратить к нам ездить. Вот прихватит морозом». «Это если прихватит. Прошлую-то зиму помните?» Так и не было мороза. Помню. Ну, что будет, то и будет. Какие новости в деревне? Николай пожал плечами. Да какие в деревне новости? Баба Фрося померла, позавчера схоронили. Сосед мой тоже Николай, допился до белки. Завтра повезу его в Вишеру к знахарке Матрене. Студент улыбнулся, вспомнил, как первый раз он приехал в Малую Вишеру, тоже к целительнице Матрене. Спросил: А что, помогает Матрена от горячки? — Говорят, помогает. — Еще вот что, Евгений Васильевич. Вчера в деревню приехали два хмыря. Заготовители, дескать. Интересовались, кто в округе скотину держит. Спрашивали, как к вам проехать. — И что? — спросил Дервиш. — Я объяснил, что скотину вы не держите. Да и проехать к вам сейчас нельзя. Дорога никудышная. — Правильно. А что они? — Они-то ничего. Но не понравились они мне. — А почему не понравились? — А черт его знает. «Барыги, как барыги, за рубь удавятся, но... Вообще в этом бизнесе давно все поделено. У нас, например, все схвачено чурками. Два года назад пытались сунуться какие-то, тоже чурки. Так порезали их. Сейчас другие. Опять чурбаны. А у этих морды русские. Что они на чужой территории ловят?» Братишка сказал. «Ну, это обычное дело. Ты же сам говоришь, барыги». Николай развел руками. Дервиш спросил. — А что еще про этих заготовителей можете сказать, Николай Олегович? — Да и нечего сказать-то, кроме того, что не понравились они мне. Можете сами на них посмотреть, я их сфоткал. Николай достал из кармана телефон, пощелкал кнопками. — Вот они, оба два, их тачка. Николай протянул телефон Дервишу. Дервиш попросил. — Саша, принесите, пожалуйста, ноутбук. Братишка принес. Подключили телефон, посмотрели фотографии. Двое мужиков лет 30, и заляпанный грязью полноприводный китайский пикап с новгородскими номерами. Дервиш потер подбородок, сказал. «Информации, конечно, немного, но...» «В общем то Николай Олегович, если еще раз появится, дайте нам знать. Само собой!» Спустя неделю после начала оперативно-розыскных мероприятий в новгородской губернии полковник Спиридонов вновь приехал в Новгород. Спиридонов был в скверном настроении. Накануне ему позвонил Чердыня и дал понять, что недоволен отсутствием результатов по розыску. Спиридонов попытался объяснить, что Новгородская губерния — это более 55 тысяч квадратных километров. 50% территории леса, озер тысячи. Карты устарели. Зачастую оказывается, что там, где показана дорога, все уже заросло. Где был мост из воды, торчат полузгнившие столбы. Была деревня, нет деревни. Чердыня ответил. «Дайте результат. Нет карт, работайте по данным со спутников. Нет дорог, применяйте авиацию». Начальник Новгородского территориального управления комитета «Кобра» полковник Шустер докладывал. «Полностью нами отработано около 40% территории». «Мало», — сказал Спиридонов. «Георгий Анатольевич». Вы же знаете, дорог нет, квалифицированных людей не хватает, а площадь огромная, полторы Эстонии, почти две Бельгии. Знаю, все знаю, но нужен результат. Спиридонов поднялся, подошел, подволакивая ногу к карте на стене. Отработанные участки были окрашены в серый цвет. — Говорите, отработано полностью? — А вот, — показал он рукой, — а вот, а вот здесь почему? Вот здесь островок не отработанный. Шустер дал увеличение, сказал — «А, озеро Русское, помню!» Он вывел на карту дополнительную информацию. «Озеро Русское, мыс Длинный, объект номер 197, старый хутор, возможно, нежилой. По крайней мере, фотографии со спутников показали, что в течение последних дней там не зафиксировано никакого движения, объект малоперспективный. Я бы не стал полагаться только на спутники. Почему там не побывала разведгруппа? Сейчас туда не проехать, Георгий Анатольевич». Авиация авиацию у вас на что? Послать туда скаут, провести детальную съемку?» «Завтра же сделаем!» — ответил Шустер. День был пасмурный, но без дождя. Перед ужином Сашка и Вика вышли прогуляться. Они неторопливо, быстро Сашка еще не мог, шли в сторону жальника. Студент опирался на подаренную дервишем трость. Рядом бежал жилец, помахивая хвостом. «Тревожно мне что-то, Саша!» — сказала Вика. «Почему?» «Сама не знаю, а тревожно. Брось ты, теперь все будет хорошо. И вообще считай, что у нас медовый месяц». Вика засмеялась, обняла Сашу за шею и поцеловала в ухо. На высоте 80 метров над ними парил на набреющим скаут. Шустер сидел у себя в кабинете, просматривал сводку, составленную по сообщениям агентуры. По сообщениям агента Сивой в поселке Валуйка Хвойнинского района проживает Степанов Игорь, который во время совместной выпивки сказал, что имеет связи среди партизан. Шустер черкнул фломастером «Проверить». Агент Лола сообщает «Мой сосед Нефёдов Г.И. говорит, что председателя в Питере убили, а тот, которого показывают в телевизоре, не настоящий, а двойник его иной. Шустер пробормотал «Господи, откуда они такую агентуру берут? Уроды, а не агенты». Шустер раздраженно бросил лист бумаги на стол и протянул руку к телефону, чтобы позвонить домой. В этот момент раздался звонок по аппарату внутренней связи. Звонил командир авиакрыла. «Господин полковник, поступила информация от группы, направленной на облет объекта 197, хутор на озере Русское». «Ну, на объекте замечены люди. Прислать вам фотографии?» «Давайте». Вскоре на мониторе перед полковником появилась картинка. Мыс, два дома на мысу. Над трубой одного поднимался дымок. Рядом с домом стоит джип. По привычке старого оперативника Шустер начал увеличивать изображение. И увеличивал его до тех пор, пока не прочитал номер. Номер был питерский. Следующая картинка. Тот же мыс, каменистая дорога в две колеи между пожухлыми папоротниками. По дороге идут мужчина, женщина и собака. Шустер вновь стал увеличивать картинку. Смотрелся в женщину. Красивая. Виктория на фотографии улыбалась. Шустер подумал. «Ну вот, с почти стопроцентной вероятностью пустышка. Какие-нибудь дачники. Надо проверять. А людей не хватает. И главное, дорог нет. Кстати, эти как-то проехали. Ладно, проверим потом, позже». Шустер позвонил начальнику второго отдела, сказал. «Есть информация по точке 197». — Получи от летунов картинки, пробей машину, ну и прочее там, сам знаешь. — Есть, господин полковник. Шустер подумал, что-то я хотел сделать. — А, позвонить домой, жене. Он набрал номер, сказал. — Готовь ужин, через полчаса буду. После ужина Шустер сел перед телевизором. Пощелкал пультом, нашел сериал «Ушлепки». Он настроился смотреть про приключения семейки у шлепков, но тут запел коммуникатор. Шустер покосился на мерцающий дисплей. Звонил начальник второго отдела. «Очень важная информация, господин полковник. На тех фото, что сделал скаут при облете объекта 197, есть женщина?» «Есть. И что?» «Это рыжая». «Рыжая? В августе проходила ориентировку по убийству в Петербурге сотрудника». Шустера как током ударило. Он мгновенно вспомнил ориентировку. Спросил. «Ты не ошибся?» «Я могу вывести на ваш коммуникатор фото, сделанное скаутом, и фоторобот из той ориентировки. Давай!» Шустер крикнул жене. «Зухра, принеси мой ноутбук!» Жена принесла ноутбук, поставила на стол. Шустер раскрыл его, ввел пароль. Уже через несколько секунд всплыли две картинки. В правой половине было фото женщины, сделанное скаутом, а в левой — фоторобот рыжий террористки объявленной в розыск в связи с убийством капитана гриваса одного взгляда было достаточно чтобы понять одно и то же лицо получили господин полковник напомнила себе начальник второго отдела получил процедил шустер передай дежурному начальников службы отделов немедленно в управу я буду через 20 минут две минуты шустер сидел в кресле и смотрел на фото потом набрал номер спиридонова — Георгий Анатольевич, мы проверили точку 197. — Озеро Русское? — Оно. — Не сочтите за комплимент, но у вас потрясающая интуиция. Скаут при облете объекта сделал снимки. На одном из них есть женщина. Она проходила в ориентировках по делу об убийстве капитана Гриваса в августе. — Рыжая? — быстро произнес Спиридунов. — Так точно, она. — Я буду у вас через три часа. Со мной прибудет взвод бойцов отряда «Смерч». Приготовьте номера в гостинице, перед операцией люди должны отдохнуть. Да, сбросьте мне фото. Будет сделано. Через час, 10 минут, из Санкт-Петербурга выехала колонна. В ней были 7 джипов с бойцами отряда «Смерч», форт Спиридонова и грузовик. В фургоне грузовика везли скаут, джедай и наземный боевой многоцелевой робот-разведчик класса МДРС, более известный как «Кабан». Хутор на озере находился теперь под постоянным наблюдением. Над ним почти всегда кружил скаут. Впрочем, каждый час, час 15, скаут улетал на базу авиаукрыла. Беспилотнику требовалась дозаправка. База, каковой служил автобус, находилась в 14 километрах от объекта номер 197 Ближе автобусу было не подъехать. На базе разведчика заправляли, меняли аккумуляторы, и он улетал обратно. Учитывая, что скорость скаута не превышала 60 км в час, каждые два часа объект на полчаса оставался без присмотра. Тем не менее, теперь объект был под контролем.